только на этот раз задав код в Пока компьютер на том конце линии обрабатывал заказ, Кинул вернулся к камину и поворошил кочергой сморщенные, почерневшей останки картины. Запах был просто ужасный. По сравнению с ним, едкий запах пролитого уксуса казался просто божественным ароматом, но Киммелу было уже все равно.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 Исходя при этом с ума. И когда он будет уверен, что все закончилось. И дорожного ужаса больше нет. Вот и славно с нажимом проговорила тетя. И знаешь что? Ты бы и пепел развел тоже. Она на секунду умолкла и продолжила, понизив голос. Ты за меня волновался, да? Потому что ты мне показал эту картину? Да, немножечко волновался. Но теперь тебе лучше. Кинул, откинулся в кресле и закрыл глаза. Ему действительно стало легче. э как кино? Замечательно. Карисон Форд изумительно смотрится в форме.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 Но это, наверное, уже не страшно. Может быть, именно так и надо было поступить с самого начала? В конце концов, именно так и следует изничтожать сверхъестественных посланцев зла, жечь их под огнем. Он сам использовал этот сюжетный ход в нескольких своих книгах, в частности, в «Отбывающем поезде», в романе про жизнодорожный вокзал, «Населенный призраками». Вот именно произнес кинул слух. «Гори, детка, гори». Он подумал о выпивке, которую обещал себе на подъезде к дому. Выпить, конечно, стоило, но тут кинул, вспомнил пролитый уксус, который уже, наверное, впитался в рассыпанные овсяные хлопья. Мои ну мысли мои расприходят в голову и решил, что лучше сразу лечь спать. В романах ужасов, к примеру, в романах Ричарда Киммола, герой, переживший подобное приключение, не спит до утра,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 вытирая с лба мыльную пену, вдруг онемевший и потерявший всякую чувствительность рукой. Забыл поставить на сигнализацию, хотя вряд ли бы это спасло. Для этого парня не существует замков и сигнализации. Что ж, может быть кинул и удалось направить его прочь от тетушки Други. И это было уже кое-что, но сейчас эта мысль не принесла ему облегчения. Гости из того света. Глухое тарахтение мощного двигателя, 442 лошадиные силы не меньше, с баком на 4 барреля, усиленными клапанами и прямой инжекцией. Кинул, голый и мокрый, с головой в мыльный медленно развернулся, не чувствуя по собой мок, и увидел картину. Именно там, где и думал увидеть, на стене над кроватью, Гранд Ам стоял на подъездной дорожке у его дома. со с водительской стороны была открыта, а из хромированных выхлопных труб валил дым. Под этим углом кинул было на дверь его дома, открытая нараспашку, и длинная тень человека на полу прихожей. Гость из того света, гость из того света и пришельцы. Теперь Кинул слышал шаги, тяжелые шаги вверх по лестнице. Он знал, что блондинистый парень носит мотоциклетные сапоги. Ему не надо было этого видеть. Люди, которые делают на руках татуировки лучше смерти, чем бесчестие. носят только мотоциклетные сапоги и курят только Киммелу без фильтра. Подобные вещи они не как закон, обязательный к исполнению. Да, и еще нож. У него обязательно есть с собой нож. Большой и острый. Что-то вроде мачете. Отходящая штука для того, чтобы снести человеку голову одним размашистым ударом. И он наверняка сейчас улыбается, обнажая свой заточенные людоедский зубы. Кинул все это, знал. Не зря же он сам выдумывал столько ужасов. У него было богатое и живое воображение. «Нет!» – прошептал Кино, вдруг осознав, что он совершенно голый. Только теперь до него дошло, что его где-то знал. «Нет!» – «Пожалуйста, уходи!» Но шаги приближались. Конечно, они приближались. Такому парню, как этот, с картиной, нельзя просто сказать «уходи», потому что он все равно не уйдет, потому что по законам жанра истории так не кончаются. Кино услышал, что Белобрыс уже поднялся по лестнице. С улицы доносился рев незаглушенного двигателя «Гранд Ама. Парень шел по коридору. Его сбитые каблуки поскрипывали по на натертому паркету. Кинула как будто парализовало. Неимоверным усилием воли он скинул в себя оцепенение и бросился к двери, чтобы запереть ее, пока эта тварь не вошла. Но он поскользнулся на луже мыльной воды и на этот раз не устоял на ногах. Он упал на спину и увидел, как распахнулась дверь. Увидел тяжелые мотоциклетные сапоги. Парень с картины неторопливо направился туда, где лежал кинул, голый и мокрый. с головой в мыльной пене, а на стене над кроватью весела картина, и на картине «Дорожный ужас» стоял припаркованным в его дома, И дверца с водительской стороны была открыта, и все переднее сиденье автомобиля было залито кровью. «Кажется, мне придется выйти на улицу». Подумал, кинул и закрыл глаза.